Баркас подошел к стенке, сработало причальное устройство. Кровать осторожно двинулась вперед, заехала на палубу, после чего причальная рампа поднялась, и Баркас отчалил. Под тяжестью кровати он осел больше, чем я думал, и с каждым накатом волны вода омывала палубу. Я согнул колени и плотно укрыл одеялом ноги. Будет ужасно, если раскидайкона, ценный источник пищи, намокнут в грязной воде. Баркас развернулся и поплыл вниз по течению. Весло, чуть подрагивая, свободно скользило в воде. Похоже, его главной функцией было управление баркасом. Баркас был примерно 8 метров в длину. На носу и корме по высокой мачте, правда, без парусов. Между мачтами натянута обвита электрическим проводом веревка. Похоже, раньше, до того, как суденышка переделали в паром, его использовали для ловли каракатицы. Посреди палубы крытая рубка, внутри лестница в грузовое помещение. Стараясь не напрягать мышцы живота, чтобы не давили на мочевой пузырь, я громко крикнул «Эй, есть тут кто?» Усиленный арочным сводом, голос отлетел от потолка гулким эхом. Отражаясь от стен, раскололся на бессмысленные звуки и трансформировался в протяжный вой, не уступающий тому, что издает тибетский дунгчен. Баргас плыл по течению. Весло тихо поскрипывало. «Мы оставляли позади выступы и каменные лестницы с перилами, которые можно было причалить» но Баркас не приближался к ним, будто удерживаемый враждебным чувством. По пути попалась одна табличка, надпись, на которой мне удалось разобрать, потому что она оказалась прямо под лампой освещения, и иероглифы на ней были простые. «Микадо». Что-то шевельнулось в моей памяти. В это время человек... Сидел на втором этаже Микадо и смаковал шоколадное парфе. Точно. С этой фразы начинается триллер, который произвел на меня глубокое впечатление. Роман называется «Взрыв в Дай кокуя Четыре года назад мне прислали посылку с тремя отцовскими книгами, оставшимися после его смерти. Одна из них и была «Взрыв в Дай кокуя Две остальные – руководство по проведению фармакологических экспериментов с органическими и неорганическими веществами. Специализированные справочники, которые обыкновенный человек читать не станет, если только не собирается кого-нибудь отравить. От нечего делать я прочитал «Взрыв» три раза. У меня не было никаких обязательств перед умершим отцом. Родители давно разошлись – Мать умерла пятью годами раньше. Кто послал мне вещи отца с какой целью, каковы были намерения отправителя, не знаю. Как бы то ни было, наследство есть наследство. Не мог же я выбросить книги в мусорное ведро. Листая страницы, я заметил отметки, оставленные отцом, и не мог оторваться от книги. Первая половина представляла собой совершенно нелепую банальную приключенческую историю. Но во второй части я обнаружил комментарий под заголовком поэт Шартрес, написанный другом писателя. Этот текст сыграл роль в процессе доказательства невиновности Литуна полосатика Мне кажется, есть основания подозревать, что автор романа и есть близкий друг... «Автор комментария» на самом деле одно и то же лицо. Отец был так уверен в этом, что сделал пометку в книге, и я с ним полностью согласен. В своей книжке Летун Полосатик предупреждает о взрыве, готовящемся по тщательно разработанному плану. В то время сеть Дайкокуя была в центре внимания Кабуто-Тё поскольку считалась звездой среди универмагов новой волны, активно теснивших давно признанные старые торговые фирмы. Естественно, книга, в которой фигурировала реально существующая, скандально известная компания, сразу стала бестселлером. Конечно, это всего лишь книга. На самом деле никакого взрыва не произошло. Однако придуманная автором шутка неожиданно оказалась связана с подлинным событием, когда другой любитель пошутить бросил в канал водонепроницаемую петарду с часовым механизмом, который сразу сработал и вызвал взрыв. Тогда этот канал еще не убрали под землю, он использовался для транспортировки пиломатериалов на склады в Киба. Газеты и радио в открытую называли летуна-полосатика преступником. Ходили слухи, что полиция тоже. Правда, она, в отличие от журналистов, действовала скрытно. Начала под него копать. Одна из причин подозрительного отношения к писателю состояла в том, что летун-полосатик часто заглядывал в Микадо, располагавшееся по соседству с Дай кокуя